И Уильям ушел, как ему было велено. И столь велико было смятение в его душе, что он заплутался во вращающейся двери и прокрутился в ней целых одиннадцать раз, прежде чем швейцар извлек его оттуда. «Я бы раньше помог вам выбраться, сэр», — сказал швейцар почтительно, когда благополучно выдворил Уильяма на улицу, «но поспорил с моим приятелем, что вы сделаете десять кругов». Ну и на всякий случай выждал, пока вы не завершили одиннадцатый, чтобы не возникло никаких сомнений. Уильям ошалело посмотрел на него. «Швейцар», — сказал он, — «сэр». «Вот что швейцар», — сказал Уильям, — «предположим, единственная девушка, которую вы когда-либо любили, собралась бы выйти за другого. Что бы вы сделали?» Швейцар поразмыслил. «Дайте-ка разобраться», — сказал он. «Если я вас правильно понял, вопрос стоит так. Что бы я сделал, если бы баба, с которой я крутил, дала бы мне от поворот и сказала бы, чтобы я шел подышать свежим воздухом и не возвращался, потому как у нее теперь другой хахаль?» «Вот именно». «На ваш вопрос ответить очень просто», — сказал швейцар. «Я пошел бы за угол» и выпил чего-нибудь покрепче у Майка. Выпили бы? Да, сэр, чего-нибудь покрепче. И где вы сказали? У Майка, сэр, сразу углом. Мимо не пройдете. Уильям поблагодарил его и пошел по тротуару. Слова швейцара вызвали у него совсем новый, и во многих отношениях интересный ход мыслей. Выпить? И чего-нибудь покрепче? В этом явно что-то было. Уильям мулинер ни разу в жизни не пригублял спиртного. Он обещал своей покойной матушке не делать этого, пока ему не исполнится 21, а, может быть, 41 год, какой именно он запамятовал. В этот момент ему шел 30 но из опасения напутать он оставался трезвенником. Однако теперь, плетясь по улице к углу, он пришел к выводу, что у его матушки не нашлось бы весомых доводов против того, чтобы в подобных особых обстоятельствах он пропустил стаканчик-другой. Он возвел глаза к небесам, словно испрашивая ее разрешения, ему почудилось, будто далекий еле слышный голос прошептал «Валяй!» и в тот же миг он обнаружил, что стоит перед ярко освещенным питейным заведением. Уильям заколебался, но тут же мучительный укол в той области груди, где находилось его разбитое сердце, напомнил ему о необходимости немедленно принять неотложные меры, и, толкнув вращающуюся дверь, он вошел.